После ссоры Нюта стала рваться на беговую с удвоенной силой. а л е к как мог отговаривал ее, мол, надо еще подождать, она пока слаба, и это уже начинало раздражать. Девушка не понимала, зачем он тянет. В конце концов она выставила ультиматум. Или завтра они идут вдвоем, или она уходит одна, и парень сдался. Но в тот день уйти на беговую им было не суждено. Утром по станции разнеслась страшная весть. Девушку Дину из отряда спасательниц нашли зарезанной. Судя по всему, все произошло не ночью, а совсем еще недавно, когда люди уже просыпались. Видно, действовал человек холоднокровный и отчаянный. Никто не понимал, кому понадобилось совершать такое страшное злодейство. У Дины был жених, но они не ссорились. Парень выглядел абсолютно сломленным. Люди столпились вокруг тела мёртвой девушки в скорбном молчании, иногда тихо переговариваясь, и вдруг раздался громкий голос. «Ну вот, ещё одна выбыла. Чем меньше нас останется, тем быстрее кончится игра». Нюта ь оглянулась и увидела высокого темноволосого мужчину с проседью в волосах. Он широко улыбался. Возмущённый Кирилл рванулся к говорившему, но тут же двое из толпы схватили его за локти. «Не трожь!» А мужчина между тем продолжал. «Да, теперь иди, не придется вернуться домой, раз ее убили. Но как же долго все это тянется! И телевизионщики куда-то отъехали, видно опять с аппаратурой неполадки. Ну, у нас все так, порядка не дождешься». «Что смотришь?» — обратился он к Нюти, заметив ее взгляд. «Не знаешь разве, что попало на шоу «Кто последний уцелеет?» «Это игра такая, и кто дойдет до конца, получит миллион». «Я давно уже в игре», — гордо сказал он. «Вот девочки мои, Наташка и Верочка, быстро выбыли, пришлось им домой вернуться. А я остался, потому что хочу получить миллион. Но как же я по своим девчонкам скучаю, и как они там знают, доскуют без меня! н ну, о ничего, ведь я для них же и стараюсь. Наташка моя, девочка первый сорт». И Верочка, зверек ласковый, прыгнет, бывало, на руки, как обезьяна, обхватит за шею и шепчет «Папочка, я тебя люблю!» «А ты что думала?» — рассмеялся он нюте в лицо. «Это взаправду, что ли?» «Туннели, автоматы, монстры — это все декорации». «Ничего, скоро я получу миллион, вернусь к девчонкам своим, и заживем мы на славу!» «Да, Серега, да, ты молодец, ты крутой, ты получишь миллион, но ты устал». «Тебе надо отдохнуть перед игрой», — обнял его за плечи один из мужчин, и плечистый Серега, вдруг обмякнув, позволил себя увести. Нюта в изумлении смотрела ему вслед. «Ты не удивляйся», — негромко сказала стоявшая рядом пожилая женщина. «У Сереженьки на глазах жена и дочь погибли. С тех пор он слегка умом тронулся». Так-то он смирный, но когда мертвых видит, особенно женщин, у него в голове все мешаться начинает. Мерещится, что никакой катастрофы не было, а просто съемки телеигры для развлечения. Видно, ему так легче смерть близких своих переносить. Кто убил Дину, так и не дознались, ни в тот день, ни на следующий». Зотов на всякий случай объявил на станции режим повышенной строгости, приказав мужчинам патрулировать ее ночью, а также удвоил посты в туннелях. Кирилл сидел у костра и пытался читать, когда к нему неожиданно подошел плечистый Сергей. «Что читаем?» – дружелюбно спросил он, как ни в чем не бывало. Парень удивленно посмотрел на него. «Сейчас безумец выглядел абсолютно нормальным». Кирилл показал ему определитель птиц. «Животных любишь?» — оживился Сергей. «Я тоже. Но не этих м о к р и ц которые тут ползают, а тех, что наверху. Там такие забавные зверьки попадаются, и людей нисколько не боятся. Ласковые подходят, трутся об тебя, урчат». У Кирилла загорелись глаза. «Черт, как жалко, что мне их не увидеть!» — с досадой сказал он. «Да почему же не увидеть? Хочешь...» «Выйдем наверх нынче ночью. Зверя больше нет, можно не бояться. Мы далеко от метро уходить не будем, они рядышком живут. Поймаем одного, принесешь своей подружке вместо котенка, а то она, гляжу, сердитая у тебя». Сергей говорил, как вполне нормальный человек. Видно, временное помешательство уже прошло. И Кирилл не удержался, пожаловался ему. «Она в последнее время меня знать не хочет». «Конечно, она избавительница героини, а я кто?» «Да еще ревнует, подозревая в связи с, с другой». «Если ревнует, значит, не все еще потеряно», — успокоил его Сергей. «Моя Наташка знаешь, как меня ревновала? Вот если твоей девушке все равно с кем ты, тогда, значит, ничего она к тебе не чувствует. А ревнует, значит, не безразличен ты ей». Кирилл почувствовал благодарность к этому почти незнакомому человеку. «Ну что, пойдем на поверхность-то?» — спросил тот. «Да нас же не выпустят», — засомневался Кирилл. «Усиленный режим не забыл?» «А у меня знакомый сегодня дежурит», — усмехнулся Сергей. И Кирилл не устоял. «В конце концов, если он и вправду принесет н ю т и с поверхности подарок, может, она поймет, что он вовсе не трус и ради нее готов на многое». «Мы к зоопарку не пойдем», — на прощание сказал Сергей. «Нам чуть-чуть в другую сторону, туда, где кладбище». «Да ты не трусь! Поймаем зверька и тут же обратно».